432. Когда дается возможность, надо использовать ее до конца. Силы огня не всегда к нашим услугам, ибо огни пылают в известной последовательности и порядке. И когда волны огненной мысли пульсируют и бьются у порога сознания, их следует не упустить. Урочный час не повторяем. Невоспринятые в данный момент, хотя и возможные, и доступные, в следующий раз уже недоступны. Недаром сказано было о блаженных, ловивших ускользающие указы. Когда арфа духа начинает звучать, все прочее мешающее следует отложить, чтобы восприятие было полнозвучащим или полнострунным. Особенно отложить надо мысли, чувства и настроения, если они не созвучны идущей волне.